Хотя все следы, которые мы увидели за эти дни, вели к подножию гряду. Вполне возможно, что львята появились на свет не здесь, а метров три сосед сюда, в логове под камнем, а уже потом мать перенесла их в теперешнее убежище. Если это так, переселение скорее всего состоялось после окончания ливней, ведь новое прибежище не защищало от дождя, а вообще-то здесь было отличный лес. Мы решили, что к чувствам Эльсы нужно отнестись к почтению и не разыскивать больше малышей, пока она сама их не приведет, а она их, конечно, приведет. Я поживу в лагере позабочить о ее питании, чтобы Эльсе не надо было ходить на охоту и надолго доставлять детенышей без присмотра. Мы будем доставлять ей мясо поближе к лобру. В тот же день мы подъехали на машине к самому ее убежищу, ведь Эльса... Девушка села в диноматора с нами из двои. Ещё на ходу мы принесли к ней чай, мёд, шоколад, яблоко. В языке свой синет означает вода, пища, насыт. Какое ещё слово? Она дивилась тотчас. Ласковость в тете у нас и жадность стала есть. Мы дали ей землю, дали ей воды, пока напила и уехали. Заслышав шум мотора, Эся подняла голову пошла за нами. На следующее утро мы опять отвизли еду, но эльса к нам не вышла. Не появились она и позже, когда мы приехали ещё раз. А ночью совсем близко к нашему лагерю подходил чужой медведь и забрал остатки мяса. Только завтра к утру мы по отчаянно добывать дошли до больших скал. После дам можно было поделить что здесь клинит и сегодня ещё один день. Мы надеялись, что Эльса разделяла их общество, может быть, даже они ей помогли по хозяйству. Мы отправились к реке, чтобы проверить, не побывала ли она там. На берегу следов не было, однако вскоре Джош, отправившись за другой козой, встретил Эльсу недалеко от ее лога. Она явно хотела пить, но алюминиевый таз куда-то исчез. Ушли львы и утащили его. Ревушек месяц образно кормил Эльфа, судя по её аппетиту, вряд ли чужаки делили с ней. Под вечер же уж уехал вестиолы. Эльфа по гостила в меня влаги, а потом я увидела, как она проскользнула в буш и пошла за ней. Но это Эльфа не устраивало. Уж меня она для вида стала точить когти о ствол дерева, а когда я повернулась к ней спиной, она тут бежала по ваёме на землю. Вот тебе не подглядели. Теперь я сделала вид, будто всего-навсего хотела принести ей мясо. Она приняла мое извинение, вернулась со мной в лагерь и поела еще. После этого Эльса уже не пошла к львятам, а стала ждать темноты. Только уверившись, что я не последую за ней, она покинула лагерь. В последующие дни я продолжала класть мясо поблизости от того места, где, как мы предполагали, находились львята. Если я при этом встречала Эльсу, Она делала все, чтобы я не проведала о логове. Стараясь сбить меня с толку, она часто возвращалась по собственным следам. Раз, проходя под вечер мимо больших скал, я увидела там какое-то необычное животное. Уже было довольно темно, и зверь показался мне чем-то средним между гиеной и небольшим львом. Примите в меня, он по-кошачьи скрылся, наверное, пронюхал, где убежище львят, подумал я с тревогой. Немного погодя, я доставила мясо на обычное место. Эльса тотчас же прибежала на мой зов. Она держалась очень настороженно, и то-то встретила неприветливо. Когда я уходила, она еще ела на крыше грузовика, куда мы помещали вечером ее обед, чтобы другие животные не добрались до него. Даже те, кому это под силу, вряд ли решатся вскочить на этот незнакомый предмет. Я была нерешительна. Если класть мясо поблизости от логова льва, есть риск приманки туда других животных. А если кормить льва в вольере, и ведь могут убить, пока она у нас. Ни то, ни другое мне не нравилось. Но я всё же решила возить мясо к лог. Когда вечером следующего дня я пришла туда, то услышала по соседству рычание нескольких львов. Теса заметно нервничало и зливалась от жара. Тогда я решила, несмотря на возмущение, Эльсу выяснить, сколько же у нее львят и как они себя чувствуют. Вдруг придется срочно выручать.